Глава вторая. «Может быть, все дело было в ржаном хлебе, который он по случаю купил у пекаря на Корфу. Ведь известно, что, когда черствый ржаной хлеб переваривается в желудке, особенно если он изготовлен из лаков, пораженных грибом с парыньи, перед тобой предстают совершенно невероятные видения, и реальность становится неотличима от вымысла. А может, всему виной была удивительная природа этих мест — населенных духами и неведомыми таинственными силами. Здешние земли имеют пугающие названия, которыми заклинали местных духов и призраков подземного царства, дьявольских чудищ, тени ушедших предков. Хотя, вероятно, все объяснялось гораздо проще, он слишком переволновался. Ум его находился в состоянии крайнего возбуждения. За каждым углом ему чудились тайные знаки, В каждом рисунке, в каждой букве он искал какой-то особенный скрытый смысл. Он и сам не знал почему, но эта поездка стала для него путешествием в загробное царство, подвигом инициации, прикосновением к тем самым основам себя самого, о существовании которых он уже позабыл, судьбоносной встречей с самим собой и с тайной мироздания. Он смотрел на себя словно со стороны. Казалось бы, то он персонаж некой книги, который вдруг ни с того ни с сего встретился с собственным автором. Или еще лучше, персонаж древнего эпоса, из тех историй, что были в библиотеке Ахмеда. Например, один из древнегреческих героев, который после встречи и разговора со случайным прохожим, будь то король или простой пастух, размышляя о словах незнакомца, вдруг улавливает в воздухе аромат какого-то неземного существа, и понимает, что встретился с божеством, с таинственным духом, а может быть и с самим автором, который вмешался в свой рассказ, приняв человеческий облик, чтобы спасти и уберечь героя от злых козней. А может быть, ему явилась сама богиня мудрости, которая способна принять любое обличие. Ее-то нетрудно узнать. Глаза у нее голубые, а взгляд до того прозрачный, словно смотришь с отвесной скалы на морское дно. Он был во власти странного, неспосланного богом вдохновения. Все, что происходило с ним в этих краях, казалось ему наполненным особенным смыслом. В Керкере он нашел отличного проводника, то был опытный и мудрый моряк по имени Спирос. Бернар захватил с собой сухого хлеба и воды, немного одежды, взял все оставшиеся деньги, флорентийский вексель на десять флоринов, лопату со съемным древком — Предполагалось, что он ею воспользуется на поле сражения в Акре, однако тогда она по понятным причинам не пригодилась. На всех парусах он помчался к югу, затем сошел на берег на одном из островков неподалеку от побережья. «Чтобы попасть вглубь материка, надо идти вверх против течения», — сказал Спирос. «Сначала еще немного пройти на юг, до Кимерийского мыса. Так мы дойдем до устья Черной реки». Если бы сейчас было лето, я ни за что не взялся бы тебя сопровождать. В тех местах господствует малярия, местность сильно заболочена, а над болотами кружат тучи кровожадных комаров. Живыми мы бы точно оттуда не выбрались. Люди не хотят селиться на фонарское равнине. Девушки с окрестных холмов не примут ухаживаний даже самого богатого парня, что родом оттуда. А если вдруг какая-то несчастная ответит такому взаимностью — Это означает лишь то, что ее семья слишком бедна. Жизнь там сущий кошмар. На двух новорожденных приходится трое мертвых. Даже непонятно, как они еще там не вымерли. Если бы сейчас было лето, пришлось бы запасаться сухим коровьим навозом, чтобы сжечь его и отгонять насекомых. Но от болот все равно идут ядовитые испарения, а местная вода никуда не годится, так что это бы нас не спасло. Трава у них тоже сплошная отрава. Ее используют, чтобы смазывать наконечники стрел. А еще есть дикие бобы. Если такие съешь, то увидишь, как у тебя на потолке вверх ногами ходят зайцы, разодетые в одежды епископов. Но на наше счастье зима уже близко, так что риска почти никакого. Остаются только грязевые оползни, которые вдруг сходят и могут похоронить тебя заживо. А ещё полноводные реки, залившие всю равнину. — Да туман такой густой, что спустись он прямо сейчас, ты бы собственной руки не увидел. Бернар решил, что грек набивает себе цену, надеясь выжить из него побольше. Он не придал его роскостьям особого значения и согласился на ту сумму, которую тот запросил. В десятых числах ноября море успокоилось, и они отправились в путь. Довольно скоро их лодка поравнялась с побережьем Эпира. Они прошли вдоль и повернули налево. Скоро они оказались в бухте, откуда вошли в устье реки, берега которой сплошь поросли тростником. Вокруг стоял такой густой туман, что грозные очертания склонившихся ив казались огромными грифами, что пристроились на вершине скалы, подстерегая добычу. «Как называется эта река?» — спросил Бернар. «Ахеронт», — ответил его проводник. Бернар почувствовал, как по коже побежали мурашки. «Как?» Ты не ослышался, это, Ахеронт, река в царстве мертвых? Примечание Ахеронта, река в царстве мертвых, аналогичная Стиксу. В нее впадают две другие реки подземного царства, Флегетон и коцит У Данта эта река опоясывает первый круг ада, затем вытекающие из нее ручьи становятся багрово-черными и впадают в болото Стикса, в котором казнятся гневные и которые омывают стены города Дита, окаймляющие пропасть Нижнего Ада. Еще ниже он становится флегетоном, кольцеобразной рекой кипящей крови, в которую погружены насильники против ближнего. Потом в виде кровавого ручья флегетон пересекает лес самоубийцы, пустыню огненного дождя. Отсюда шумным водопадом он свергается вглубь и в центре земли превращается в ледяное озеро Коцит. Конец примечания. «Не знал, что она находится здесь». Мы поднимемся вверх по течению, пока не увидим Кокитес. Он впадает в Ахеронт недалеко от озера Ахерузия. Там, у подошвы скалистого холма, на заре времен находился древнейший оракул. Еще Гомер упоминает его в своей Одиссеи. Под холмом находилась колония Каринфа, который в древние времена назывался Эфира. Поэтому и сам холм люди с давних времен привыкли называть именно так. Оракулу стремились со всей лады в надежде вновь встретиться с теми, кто покинул этот мир. «У холма мы переночуем, я в лодке, а ты сам решай. Не хочется ступать на берег, где, как говорят, обитают духи. Я провожу тебя до этого места, дальше ты пойдешь один. Буду ждать тебя 12 дней, если ты не вернешься, знай, что на тринадцатое утро я отправлюсь в обратный путь». Бернару показалось, что он вот-вот ступит на порог загробного мира, того самого Аида, о котором до сих пор читал только в книгах. В этом месте сошлись все реки, ведущие в царство мертвых. ахерон, Кацит, Флегетон, с дна которого исходило фосфорисцирующее сияние. И стик маленький ручеек, рожденный из капель, стекающих с потолка грота. Бернар тревожился. Как примет его эта земля? Вокруг стоял молочно-белый туман, лодка неслышно ползла по реке, в воздухе не чувствовалось ни малейшего ветерка, поэтому их суденышко продвигалось вперед лишь после сильного взмаха весел. Но хуже стало, когда он вдруг услышал глухой рев, раздавшийся из-под земли, и вслед за ним долгий мучительный плач, который тут же подхватывало гулкое эхо, отчего звук становился совсем невыносим. «У-у-у-у!» Так заливается новорожденный или плакальщица над гробом. Со всех сторон слышалось какое-то бормотание. — Это огромный бык, — сказал спирс Если верить древней легенде, он заперт в подземной пещере и ревет от жуткой боли. Еще говорят, что это трехголовый цербер со всех сил дерет свои глотки, лая и воя, что есть мочи. Но есть и здравые люди, кто думает, что это всего лишь гул подземных рек, которые впадают в морскую бухту. Лично я в этом уверен. Если подняться повыше, за деревню Глики, можно услышать, как Ахеронт издает точно такие же звуки. В этом месте в него впадают тысячи подземных ручьев, которые появляются словно по волшебству, то из щели в скале, то попросту из-под придорожной гальки. Иногда звуки и вправду напоминали жалобный вой трех огромных собак — Так что неудивительно, что это темное и болотистое место стало для древних прообразом загробного царства. Все началось с Гомера. Именно сюда, в туманную Кемерию, держал свой путь Одиссей, чтобы встретиться с тенями матери и слепого Тересия. А уж вслед за Гомером и другие, говоря о подземном царстве, стали описывать эти зловещие места. «А вот и ворота Ваид», — провозгласил Спирос, указывая на точку, где река словно сжималась, протискиваясь меж двух холмов. Вон за тем холмом простирается равнина болот и забучих песков. Там на лодке уже не пройти. В том месте река разделяется на Ахеронт и Кацит. Еще выше к ним присоединяется Перефлегетон, огненная река. Сюда Одиссей добрался на корабле. Дальше начинается мертвое ледяное озеро Ахирузия, его еще называют аорнес, что означает «озеро без птиц». Говорят, что стоит случайной птице пролететь над ним, как она тут же падает замертво, надышавшись ядовитых паров. «Я высажу тебя вон там, на холме. Переночуешь где-нибудь, а утром пойдешь пешком через долину, держась слева от коцита, пока не увидишь старый мост». Перейдешь в мост, затем пройдешь по верхней стороне равнины, где весной цветут белые цветы с длинными листьями, так что все луга становятся белого цвета. Именно их и видел Одиссеев в загробном царстве, а уж Елисейскими полями их прозвали позже. Аид, бог подземного царства, позволил избранным душам героев и мудрецов проводить на этих лугах сорок дней в году и наслаждаться солнечным светом. Потом ты увидишь высокую гору, и пойдешь вдоль неё пока она не опустится ниже. Обогнешь ее и увидишь проход, что ведет в горы. Будь осторожен, в этих горах много диких зверей и давитых змей, встречаются и разбойники. После того, как преодолеешь два перевала, ты окажешься в нужной долине. Там ты увидишь вершины Тамароса, а внизу долину Додоны. Ты сразу узнаешь ее, там сохранились развалины древнего амфитеатра и руины старой церкви. Когда они прибыли в Эпир, солнце уже клонилось к закату. Спирос привязал лодку к торчащему из воды столбику, Бернар взял свой узел и сошел на берег. Здесь они попрощались. Бернар пошел по направлению к вершине холма, которая едва виднелась над туманной завесой, и вскоре нашел руины старых стен и кучу камней. То были останки дома или церкви, разрушенной много лет назад. Там он нашел уголок, где еще сохранилась старая крыша, и решил, что здесь можно устроиться на ночлег. С вершины холма было видно, как с одной стороны, на огненном небе, вечернее солнце садилось в море, с другой открывался вид на соседнюю равнину. и за множества испарений она казалась огромным белым озером. Возможно, именно там, за двумя перевалами и несколькими долинами, где возвышался профиль высокой горы. И было то, ради чего он совершил это длинное путешествие — Он поел немного хлеба, а затем решил повнимательнее изучить окрестности. Между наваленными камнями Бернар с удивлением обнаружил плиту, прислоненную к другой такой же плите. Когда-то это был пол. В большую щель между ними можно было разглядеть пустое пространство далеко внизу. Рыцарь нагнулся, чтобы получше рассмотреть, что там такое, затем бросил в расщелину камешек. Прошло несколько секунд, прежде чем он услышал, что камень упал на пол. Похоже, под ним находилась уцелевшая комната разрушенного дома. Бернар взял лопату и принялся окопать под одной из плит, надеясь приподнять ее и заглянуть внутрь. Когда он освободил плиту от облепившей ее земли, она быстро поползла вниз и потащила за собой камни, на которых держалась. Бернар потерял равновесие и полетел вниз — Какое-то время он лежал оглушенный, с закрытыми глазами. Когда же он пришел в себя и немного привык к темноте, то понял, что оказался в комнате какого-то большого дома, вроде дворца. Он приподнялся, все кости целы, только голова ужасно болит. Свет проникал в комнату через проделанную щель, его не хватало. Вокруг него были стены, петляющие змеей куда-то вдаль. Неужто лабиринт? Если я пойду вперед и буду держаться слева от стены, то не потеряюсь. Но как только он сделал несколько шагов и повернул направо, то оказался перед огромной дверью. Он почувствовал, как по его лицу потекло что-то жидкое и горячее, кровь. Бернард толкнул дверь и вошел в просторное помещение. Кровь продолжала течь и капала на пол, он отер лицо рукавом. Он услышал странный звук, как будто кто-то жадно пил воду. Потом послышался чей-то голос. «Еще, еще». «Мама», — ответил Бернар, — «где ты?» Он не заметил, что в полу была большая дыра, споткнулся и упал, но успел ухватиться за край. Внизу зияла огромная пещера, в которой было темно, как в бочке. «Приветствую тебя, Бернар». Бернар задумался. Он никогда не видел собственной матери. Она умерла, когда он был еще слишком мал, чтобы запомнить ее. И тем не менее он не сомневался, что голос принадлежит ей. «Я не любила твоего отца и никогда не хотела от него ребенка. Бернард, ты был моей ошибкой, но когда он вырвал тебя из моих рук и унес, меня хватило отчаяния». Да, ему все это было прекрасно известно, хотя никто никогда об этом не говорил. В мире есть вещи, которые не требуют объяснений. Мне не хватало тебя, Бернар. И мне тебя, если бы ты только знала, как мне тебя не хватало. Он поднялся на ноги. Чтобы выбраться ему, предстояло преодолеть два этажа полуразрушенного здания. Возможно, это заброшенное строение было когда-то... В те годы я была безумно влюблена в одного рыцаря и до смерти боялась его потерять. Тот рыцарь был не слишком хорошим человеком и быстро бросил меня. Я любила его и в то же время ненавидела, хотя понимала, что люблю и ненавижу его по одной и той же причине. Тогда я ответила на ухаживание твоего отца, но лишь для того, чтобы вызвать ревность у другого, иначе я сама могла умереть от ревности. Я была слишком глупая ради того, чтобы завоевать возлюбленного, пожертвовала хорошим человеком, твоим отцом, в итоге потеряв и того, и другого. Вместо одного я потеряла троих — Третьим, самым важным из всех, был ты. Все трое покинули меня, но лишь один. Из отколовшихся от стены обломков образовалась своего рода лестница, ведущая краю провала. Бернар попытался подняться по ней, но земля крошилась, точно крупая, он вновь соскользнул вниз. Он потерял много крови и через несколько секунд снова услышал этот странный звук, словно кто-то пил жадными глотками. «Когда твой отец обо всем узнал, он даже не стал меня слушать. Он сразу уехал и забрал тебя с собой. Я не любила его, но умоляла остаться, я очень боялась». На глаза навернулись слезы. Откуда в его расколотой голове вдруг всплыла эта история, так похожая на его собственную? «Я получила все, чего хотела, но все вышло совсем не так, как я себе представляла. Через год мой возлюбленный вернулся ко мне». Ревность пожирала его со страшной силой, однако он никому не раскрывал своих мыслей и чувств. Он избил меня, изнасиловал и убил. Этого он не знал, откуда ему было знать. Но чей то голос? Может быть, это голос древнего оракула? Он бросил меня захлебываться в собственной крови. Это была страшная агония, казалось, она не кончится никогда. Бернар вспомнил, что на поясе у него была привязана лопатка из акры, Он может достать ее, попробовать сделать ступеньки поглубже и подняться наверх. Твой отец уехал, чтобы рана, нанесенная его гордости, поскорей зажила. Он был ни в чем не виноват, ему нечего было искупать, кроме самого факта своего отъезда. Ведь он поехал в святую землю не для того, чтобы погибнуть за веру, как рассказывал всем вокруг, а для того, чтобы найти выход своей злости. «Да, я уже знаю, на ненависти ничего не построишь», — подумал Бернар. «Он испытывал ко мне такое сильное отвращение, что взял и тебя с собой, чтобы отомстить мне. Он думал, что лучше умереть, чем жить со мной рядом. Он не пожелал даже находиться со мной в одной стороне». «Да, он это знал, где-то внутри он это понимал, хотя никогда не показывал. Есть такие вещи, которые не обязательно проговаривать словами. Он нащупал рукой квадратный гранитный блок» и подумал, что хорошо бы вытащить его и положить на ненадежную лестницу, чтобы не скользить. Он подобрал несколько валяющихся на полу сухих веток и принялся отереть огниво, чтобы разжечь огонь. «Бернар, Бернар!» — услышал он за спиной голос отца. Ему даже показалось, что он видит его, из горла старого рыцаря все еще торчала роковая стрела. «Бернар, как же я заблуждался!» Ему было трудно говорить с пробитой гортанью, поэтому из его рта раздавался только прерывистый хрип. Ты никогда не сможешь меня простить. Наконец, воскресенье, через два дня пути, они прибыли в болонью вместе с купеческим караваном. вечернее месса только началась. Маленький Данте тут же бросился в объятия матери. Бруно обнял Джильятту и Софию, Джованни же держался немного позади, любой сиздали своей джентукой. Ему показалось, что она совсем не изменилась с тех пор, как они виделись в последний раз, а ведь это было так давно. Он не мог подобрать нужных слов, чувства переполняли его, унося за собой, словно стремительный поток горной реки. Однако Джентукка старалась избегать его взгляда, и когда ее сын занялся игрой с маленькой Софией, сразу направилась в сад. Джованни последовал за ней, Джентукка. «Вон отсюда, подлец, Джентукка». «Не приближайся ко мне, немедленно уходи. Найди себе комнату, где пожелаешь. Я не желаю тебя видеть». «Прости меня, но я понятия не имел, где ты». Она подняла с земли несколько камней и бросила один в его сторону. Джованни инстинктивно пригнулся и избежал удара только чудом. «Джентука, прошу тебя, поверь мне». Она остановилась и обернулась. Теперь они стояли неподвижно друг против друга. «Я, конечно, знаю, что Ланселот всего лишь герой рыцарского романа, и все опасности, которые ему приходится преодолевать ради спасения от Женевры, супруги короля Артура, — обычная сказка для маленьких девочек. Я понимаю, что смерть Тристана от любви не больше, чем сомнительная легенда. Я не говорю, что тебе нужно биться с гигантами или умирать от тоски, потому что меня нет рядом». Но ты мог бы набраться храбрости, чтобы встретиться с твоим братом Филиппо не только ради спасения чести собственной жены, но хотя бы ради наследства собственной матери, от которого ты отказался из трусости. Возможно, и мои родители посмотрели бы на эту ситуацию по-другому, если бы ты приехал и поговорил с ними, но ты прислал друга». «Да, ты права». Он сделал несколько шагов в ее сторону. «Он просто умирал от желания ее обнять». «Только посмей приблизиться ко мне, я убью тебя!» — закричала она. Джованни остановился. Джентука засмеялась. «Вы только посмотрите! Да что ты за человек! Ты боишься даже меня, беззащитной женщины! Дай мне объяснить!» И он сделал еще один шаг. Тогда нас яростью швырнула в него другой камень. Джованни этого не ожидал. Булыжник попал ему прямо в лоб. Он рухнул на землю, чуть было не потеряв сознание.